Глава восьмая Арчер напрочь забыл, что сегодня к ним переезжает няня. Он вспомнил об этом, когда подъехал к дому и увидел, как она втаскивает в дом два огромных мусорных пакета со своими пожитками. Ему с трудом удалось удержаться от желания сдать назад и ехать куда угодно, только не заходить в этот дом. Вот она, его новая жизнь. Дом, ребенок. Он закрыл глаза и надавил пальцами на виски. Бесполезная попытка согнать усталость. Париж остался в прошлом. Даже в свою квартиру не вернуться. Она сдана знакомому приятелю на остаток года. Отныне дом в провинции. Все, что у Арчера есть. Больше никаких ночных смен в ресторанах, неторопливых перекуров и случайных связей с официантками. Теперь он живет в пригороде, возвращается домой к ужину, а зарплату тратит не на дорогое вино, а на ребенка. Но он поступал правильно. Просто надо потерпеть. Вскоре это закончится. Если все пойдет как задумано, через полгода они с Олив будут во Франции. С этой обнадеживающей мыслью Арчер вышел из машины и подошел к двери. Айрис как раз пыталась протиснуться в дверной проем с двумя туго набитыми полиэтиленовыми мешками. «Помочь?» — спросил он. Она вздрогнула и резко обернулась. «О, привет!» Айрис раскраснелась, из косы выбились предки. Теперь, когда волосы у нее были сухие, стало заметно, что они не рыжие, а розовато-золотистые. Красивый оттенок. Такого Арчер прежде не видел. И, кажется, он слишком засмотрелся. Кашлянув, Арчер перехватил один из пакетов. «Спасибо!» — она протолкнула второй мешок. «Никогда не знаешь, как много у тебя вещей, пока не решишь переехать!» Арчеру эта проблема была незнакома. Наоборот, когда он сюда въезжал, ему пришлось докупить много мебели и кучу всяких мелочей, чтобы хоть как-то обжить это место. Или сделать его хотя бы похожим на дом. Но он ничего из этого не сказал. Просто последовал за Арис. В гостиной уже громоздилось еще несколько пакетов и коробок. На диване сидели Гледдис и Олив. Привет, сказала Гледдис. Как там дела в закусочной? Ответит честно. Посетители уже успели возненавидеть первое новшество в меню. Арчер так и не нашел волшебный рецепт блинов, который все боготворили, а персонал терпеть его не мог. Вдобавок, кухня все еще не соответствовала стандартам чистоты и порядка. Он с треском проваливался. Но хозяйке заведения об этом знать не обязательно. «Все хорошо», — ответил он. «Замечательно», — просияла Гледис. «Я знала, что так и будет». «Привет, Олив», — обратился он к дочери. «Как дела в школе?» После его вопроса в комнате повисло неловкое молчание еще более невыносимое из-за сочувственных взглядов обеих женщин. «Значит, все так плохо, да?» Арчер попытался разрядить обстановку. «Олив, расскажешь папе ту смешную сказку, которую ты прочитала в библиотеке?» мягко предложила Глэдис. Но девочка лишь покачала головой. «Ничего страшного», — сказал он. «Если захочешь, расскажешь потом». Он с трудом подавил поднимавшееся разочарование и досаду. Снова провал. Еще один в длинной череде. «Пойдем, покажу тебе твою комнату». Он кивнул Айрис, стараясь не смотреть в ее глаза полные сочувствия. Ему не нужна жалость. Даже если именно она и подтолкнула эту девушку к решению работать у него. Арчеру нужна няня. Кто-то надежный, способный заботиться о Олев. Хотя, надо признать, человек, переезжающий с мусорными мешками вместо чемоданов, внушает не слишком много доверия. Но выбирать не приходится. Он устал каждый день договариваться со случайными нянями и пенсионерками. Айрис — единственный приемлемый вариант. Психолог сказала, что Олиф нужна стабильность. Именно это Арчер и хотел дать дочери. А потом, когда ей станет лучше, и она привыкнет к новой жизни... А что тогда? Он все разрушит, если решит ее перевести. Пускай Франция его дом, но для нее это другая страна, где ей все незнакомо. Ситуация хуже не придумаешь. Он в полной заднице. Теперь Арчер обречен торчать здесь вечно, а все из-за какой-то дурацкой случайности. О нет. Эти слова отозвались в нем эхом, и он почувствовал себя подонком. «Как ему вообще пришло такое в голову?» Он заметил на себе внимательный взгляд Олив. Ему вдруг почудилось, будто она только что прочла его мысли и знает, что он считает ее ошибкой. Судя по всему, она действительно никак не может понять, почему судьба выбрала для нее самого никчемного папашу. «Идем», — буркнул Арчер, хватая один из мешков, чтобы перестать думать о жалости Глэдис и о дочери, которая не сводила с него глаз. «Это комната Олив», — кивнул он на первую дверь в узком коридоре. «Очень розовая», — заметила Айрис, заглянув внутрь. «Я не знал, что ей нравится», — быстро проговорил он и поспешил к следующей двери. «Тут ванная». Айрис подошла ближе. «В доме только одна ванная комната», — спросила она с беспокойством в голосе. Почему, черт возьми, он не подумал об этом раньше? Только сейчас до него дошло, как неловко будет делить ванну и мыться в одной и той же душевой. Теперь он представлял ее. «Господи, нет! Никаких голых айрис!» «Я сегодня же поставлю замок», — сказал он, и, не оглядываясь, направился дальше. «Побыстрей бы уже закончить эту экскурсию». «Твоя комната», — Арчер показал на последнюю дверь слева. «А там твоя?» — спросила она, махнув рукой в сторону соседней. Его комната прямо напротив. «Боже, почему этот дом такой тесный? И почему все это выяснилось только сейчас?» «Да», — вздохнул он обреченно, осознавая, насколько паршивая затея нанять няню с проживанием. «Слушай, Айрис, прости. Если хочешь отказаться от работы, я пойму. То есть я знаю, что не особо все продумал. В узком коридоре они стояли чересчур близко друг к другу. Если она сюда переедет, так будет всегда. Постоянно находиться на расстоянии вытянутой руки. Спать в соседних комнатах. Пользоваться той же ванной. Айрис пристально на него смотрела и о чем-то раздумывала. Догадывается ли она, что сейчас творится в его мыслях? Что он уже превращается в отвратительного, приставучего босса? Стоп. Он и правда ее босс. Значит, не смеет до нее дотронуться. Это табу. Если его поймают на романе с няней, никакой полной опеки ему не видать. Арчер сжал кулаки. До него только что дошло. Девушка, которой он хочет коснуться, навсегда останется в ней его досягаемости. Определенно, это худший план в его жизни». К счастью, Айрис наверняка вот-вот передумает и откажется от работы. Но серьезно, кто захочет жить в таких условиях? Я согласна. Ему послышалось? Правда? Она пожала плечами. Мне нужна работа. Плата нормальная и жилье прилагается. Так что да, я не против. Отстой. Может, у него еще есть шанс все переиграть? Уволить ее прямо сейчас. Нельзя, чтобы девушка жила с ним под одной крышей. В смысле, такая девушка. Нежная и милая, с легкими завитками волос над шеей. Широко раскрытые глаза смотрят прямо на него. Сегодня она хотя бы надела джинсы и свитер, но Арчер помнил, как при первой встрече под Леггинсами проступали плавные линии ее тела. Нет. Нет. И еще раз нет. Он уже проходил через это. Романы с коллегами никогда ничем хорошим не заканчивались. А ведь тогда у его девушек хотя бы имелось собственное жилье. Но с тех пор, как Арчер стал шеф-поваром, он дал себе слово. Никаких интрижек на работе. Никакого злоупотребления своим положением. А сейчас? Няня и босс? Хуже парочки не придумаешь. Так... «Ты все еще готов дать мне работу?» Голос Айрис выдернул его из мыслей. «Просто я уже съехала с квартиры, а денег на новую пока нет. Я бы могла пожить у кузины, но она играет на трубе всю ночь. А у Киры я точно не хочу останавливаться, слушать, как она с Беннетом. Но ты понимаешь, мне будет неловко». Арчер не понимал. В голове окончательно все смешалось. Он не знал, как испечь блины, как разговаривать с дочерью. И, похоже, не имел представления, как сказать «нет» Айрис Фрейзер. «Конечно», — сказал он и облокотился о стену, запустив руку в волосы. «Работа твоя!» «Спасибо», — ответила Айрис с широкой улыбкой и добавила уже серьезнее. «Чтобы ты знал, у меня есть перцовый баллончик». «Перцовый баллончик?» «На случай, если ты решишь вести себя непристойно!» — спокойно произнесла она, подняла мусорный мешок и зашла в свою комнату, прикрыв дверь. «Вести себя непристойно? Господи, во что он вляпался!»